Третье. Ни разу в жизни он Чугуев не посчитал себя никчемным человеком. Жизни его смысл имела, вложенную цель. Вот надо только добросовестно всей личной силой вкладываться в порученное дело и постепенно будешь родиной зато вознаграждаться. И главное. Все так оно и выходило. Отец его, Семен Антипович Чугуев, насельник промороженной землянки и барака, стал знатным доминщиком и хозяином белокирпичного четырехкомнатного дома с яблоневым садом и шестью сотками под огород на правом берегу Урала. Страна и партия обожествили сталиваров. Для металлургов строили высотные микрорайоны, универмаги, детские сады, кинотеатры, стадионы, дворцы культуры, санатории на Крымском побережье. Снимали мерку для отливки идолов громадного размера и хоронили вместе с красными эмалировыми звездами. на плывущих за гробом кумачевых подушках и это продолжалось было не тускнее Магутовский металлургический имени Ленина ардинаносный комбинат ежеминутно круглосуточно давал прирост стальных артерий и броневого панциря страны каждая пятая газопроводная труба Каждый второй встающий на вооружение Т90Б бронеусиленный, каждый четвертый новый рельс на всем пространстве от Нарильска до Чимкента плотью были от плоти всесветно знаменитого их ММК, так что восемьдесят тысяч магутовских рабочих. с первых шагов по заводской земле и до кончины ясно виделось здесь центр родины, ось мира, и ни один советский колосок не будет убран, и искусственный спутник Земли не уйдет в леденое беспредельье без них, и в трудовой и личной жизни Анатолии. Все совершалось, наступало с неотвратимостью написанного народу и неизбежностью положенного по инструкции. Отец был для него как мерка и как выкройка. Нет, речь не шла о том, чтобы повторить отца во всем, такого и не надо. Но что касалось отношения к делу, к долгу? Тут был отец непогрешимо верным ориентиром. Самим собой он, Анатолий, становился только когда завороженно замирал над чертежом какой-нибудь машины, чье устройство и принцип работы превышали пока что его разумение. Вот и пошел вольцовщиком на стан горячего проката, чтобы, конечно, Переполнившись хищной радостью познания и несгораемой любовной жадностью к машине, смена за сменой отлаживать валки без присыщения и устало горбатиться в приямках и колодцах, перебирая становящимися зрячими, как у слепца, ошкуренными пальцами каждую вилку ролика держателя. каждую ось и втулку арматуры непрерывного качения по щепоти, соскребывая с них наросшее грязь и окалину, отшлифовывая и полируя, пока те вновь не станут такими же чистыми и сияюще гладкими, как при рождении, и какими должны быть всегда все узлы и опоры живой нежноломкой машины. в сострадающих и берегущих руках. Женился ты на Стани, Анатолий, машины, но больше любишь, а не человека. Всех за нее удавиш надо будет, говорили ребята в цеху. Но не тебя же без столач ленивую любить, отвечал он на то шутнику. Ты сам себя прокормишь, а машина? Без человека при себе не обойдется. Стан подавлял громадными размерами и совокупной расчисленной мощью, но только каждая деталь в нем по отдельности была настолько беззащитной и слабой, что он Чугуев вздрагивал от внутренних ударов ревности и страха, как только видел, как увеличится она обезьянами лапами. Равнодушных не вешт. Бывало только стук, какой неладный, плаксивый виск и пробуксовывающий хруст ему послышится в железных сочленениях, как сразу весь он превращался в скручивающую жалость и нетерпение выявить дефект, который лишь при остановке выявлен быть может. Так что, пожалуй, даже Странно в самом деле, что в нем Чугуеве любви хватило и на бабу. Надо было нести через время фамилию рода. С отцом они шутили, что вот он, мол, тот редкий случай в бытии, когда «надо» уже целиком совпадает с выпирающим из штанов «хочется». Был он при том не то чтоб робок и стыдлив, а как-то... Неудобно неуклюж, а вообще не с женским племенем. И, говоря с какой-нибудь девчонкой, всегда имел такое чувство, будто бы он сдает экзамен по-немецкому. Невнятно ныл, пык-мык и добро. Смирно улыбался. Вот не было в нем этого нахрапа, вальяжной наглости мужской. И статью он не выделялся. Был с детства чахлым, тонкощеим, в виду, наверное, неважного питания в годы войны и продуктовых карточек. Только потом стал прочным мясом обрастать, широко грудой наследственной мощью наливаться. В каждой руке почувствовал пудовую кувалду, словно отец Семен Антипович в нем проступил со временем вполне. И вот уж все в цеху, ребята, раступились перед ним вполне себе завистливо, почтительно. Невесту себе высматривал по преимуществу в цехах, среди кроновщич, учитщич, калибровщич, как деревенские высматривали раньше девушек в церквах. Все знали всех. За тонкой стенкой женской душевой звучали звонкие, неподохотимо зазывающие словно голоса. Плиточный пол охлестывала струями вода до первородной гладкости, вылизывая ляжки весгливых заводских русалок, таких акатистых, округлых, налитых на проходной, даривших каждый вечер будоражащий запах своей чистой молодости. словно Антоновского яблока и зимнего морозного первоснежного хрусткого разудалого дня до тридцати трех лет Чугуев прожил бабелем довольствуюсь пунктирной связью с официанткой Маринкой слишком охотчий до транзитных пассажиров, чтобы можно было сладить с ней взаимо враждующее существование до гроба. А дальше все устроилось руками одной такой вот бескорыстной сводни по соседству, подсокрушенные обрядовые причитания такой мужик без дела пропадает, несколько связанных друг с дружкой женщин прошерстили обширный круг знакомых, парикмахерш, швеи, мотористок, продавщиц, библиотекарш и привели и вытолкнули. Замуж за Чугуева — простую, скромную, неизбалованную девушку с застенчивой теплой улыбкой и ясными зелеными глазами. Ну, не то чтобы прямо уж так и свели, словно бычка и телку за рога, а вот без них, без этих кумушек, подружек, самой бы встречи не было бы вот этой, и так бы весь свой век — И проходили они с Марией по дорожкам параллельным друг дружку, не найдя в людской несмети, что ежеутренне запружиывает улицы. Он поглядел в ее лицо и сразу ясно понял значение встречи, важность, долг не потерять, не променять, не выпустить вот это счастье. скользкой рыбиной из рук. С шестнадцати годов Мария подалась в райцентр из Оренбургской своей маленькой деревни, оторвалась от мамы, от отца, инвалида войны, принужденного переучиваться, делать все одной левой, так как из-за гангрены выше локтя отрезали правую. Закончила с отличием педучилище — И переехала в Магутов по распределению, воспитывать детишек на построенном заводом детском комбинате. Ей привелось вживаться в чужую среду. По первости была она, конечно, большим Магутовым совсем оглушенна, многоголосием, спешкой, толчьей, незнакомых друг с другом и не желающих знакомиться людей. держалась отчужденно, настороженно и строго, боясь на волю отпустить чистосердечную, доверчивую, ясную улыбку, страшась ошибиться, быть кем-то обманутой. Ребята, жившие в соседнем от них крыле, пускали в окна женской половины солнечные зайчики. Неугомонно зазывали ее стыдливую на танцы и в кино, и уж конечно тонкие намеки делали на толстое, как говорится, обстоятельство. Но эти все блудливые поползновения она Мария сразу пресекала: не то наученная мамой, не то самой своей природой, наставляемая блестеть себя для настоящей жизни с мужем. и не растрачиваться некрасиво и бесплодно. После сматрин, прогулок по бульварам, свиданий у гранитных идолов, абстрактных столеваров, Мария стала понемногу оживать. В лицо ее застылое глухое, пришел светящийся, горячий, жадный сок, словно весной, в нетвердые и чистые листочки. И все от макушки до пяток в ней отозвалось Чугуеву по мимовольным пробуждениям женской сути. Так что спустя полгода дружбы они уже сыграли свадьбу как положено. С белой «Волгой», с поздравлениями начальства, с престиженными лицами самих молодоженов, надевавших друг дружке обручальные кольца с таким выражением, будто вдевали нить в игольное ушко, с накрытыми в саду родительской усадьбы общими столами, с упорным, неотступным требованием горько. С врезающейся галстучной удавкой Чугуев вставал и тянулся, оструганный, будто бы мягко, Мордой к надушенному гладкому лицу своей чужой неведомой жены, та поднимала на него тревожные глаза, смотрела удивленно глупо и вместе с тем доверчиво признательно. Вот с этим чувством, что и счастьем-то нельзя было назвать, а просто начало сбываться у нее, у них обоих. То, что заповедано от века и вложено простым великим назначением в любую дышащую тварь. Через полгода у Марии стал расти живот, что взволновало Анатолия не меньше, чем предстоящий пуск отремонтированного стана, когда не знаешь, как завертятся валки и не дадут ли брака при прокатке. Стой только разницей, что от тебя тут не зависит ничего, и нужен был ты только на одну, теперь уже далекую минуту, и вместе с тем вогнало в немоту и отупение, в непонимание вообще, что должен он испытывать при новом состоянии жены. Под новый год у них родился сын. Четыре килограмма триста восемьдесят граммов. Багатырь после отсасывания слизи брызнул негодующим, непримиримо требовательным криком, грудь брал охотно и сосал активно. Когда Чугуев взял впервые на руки Валерку, тот до того спокойный и безгласный, наморщил личика в потешном озлоблении. и заревел, протестно, возмущенно, своим захлебывающимся плачем, будто требуя незамедлительного возвращения на материнские единственно приемлемые руки. А он, Чугуев, все глядел в беззубый рот вот этого родного червяка, не то совсем еще бессильного детеныша, не то уже беспомощного старичка, и было чувство, что... Будто сам родился еще раз. В миг сделавшись на выходе из жониной утробы великаном своим железным телом, занимающим пространство бесконечное, как вся природа родины, и время беспредельное, как то, что начинается за гробом. Валерка рос с машильным крепышом. С первых шагов тянул отца за палец господствующим надо всем пространством жизни таинственным громадом комбината. Чугуев вел Валерку вдоль бетонных стен с завода, как по огромному металлургическому букварю. Все называл по имени и объяснял, как мог, доступными словами происхождение того или иного зарева и дыма причудливое внешнее обличье и потаенно скрытое устройство неподвижных и самодвижущихся будто из паллинов. Валерка внимательно слушал и пил чистую воду, знание голодными и ненасытыми огромными глазами.